«С тобой?» — с сомнением прошелестела Эйра. Но все же послушалась и небрежно прищелкнула пальцами. Далеон рухнул на пол и, не выдержав, прошипел что-то ругательное. Ссадины, еще не успевшие зажить после стычки с непонятным существом из океанских глубин, от нового удара запульсировали болью. «Ох, извини!» — без малейшего сочувствия в голосе произнесла женщина. Подошла ближе и уставилась в лицо неожиданного гостя, словно пытаясь припомнить, встречались ли они раньше, да ли он чувствовал себя неуверенно под изучающим взглядом высочайшей. Время не пожалело ее. С момента их последней встречи Эйра сильно постарела. Волосы, коротко остриженные на мужской манер, побелели от седины. Прежде худощавая фигура совсем высохла. Кажется, тронь женщину пальцем она и упадет. Только темные глаза в паутине глубоких морщин смотрели по-прежнему прямо и внимательно. Словно видели не только человека — но и все его потаенные мысли и желания. «Я тебя знаю», — наконец удовлетворенных мыкнула Высочайшая и выжидающе скрестила руки на груди. «Ты предатель, бежал из рода. Я лично отдала приказ найти и убить тебя». Сердце Далиона замерло от этих слов, Пропустив один удар, а затем забилась вдвое быстрее. «Эйра, не пугай гостя!» — совсем по-дружески обратился к женщине Рони. «Он и так напуган сверх всякой меры. Прежние грехи пусть останутся в прошлом. Сейчас у нас одна цель — уничтожить императора». «Тихо!» — испуганно шикнула женщина. Зачем-то огляделась по сторонам и зябко поправила большую пушистую шаль на плечах. «Не говори такие слова вслух. Иногда мне кажется, что у Дэмия на уши и глаза повсюду». эра ласково, словно разговаривая с неразумным ребенком, сказал рони «Не выдумывай!» «Если бы у Дэмиэна были тут шпионы, то тебя бы уже убили. Ты единственная преграда, которая осталась у императора перед получением всемогущества. Неужели, думаешь, он стал бы в таком случае медлить и выжидать?» «И все равно», — упрямо возразила женщина, — «не стоит рисковать. Лучше выкладывай, что тебя сюда привело». Мы вроде как все обсудили ранее. Неужели ты отступил от своего безумного плана и решил сражаться со мной плечом к плечу? Я отдал весь свой род под твое руководство. В глазах Рони мелькнуло непонятное раздражение. Тебе мало? Почему ты так хочешь, чтобы я остался здесь? Странный вопрос. Эйра неприятно усмехнулась. «Твой род привык повиноваться тебе, но не мне. Ты их хозяин. Тебе и вести своих людей на смерть». «Не будем сейчас вновь начинать этот спор», — резко перебил женщину имперец. «Думаю, да Леону интересны наши разногласия».